Издательство Popcorn Books представляет. Кори Доктор Роу. Родная страна. Читает Артемий соколов Стенов. Посвящается Элис и поэзи. С ними я становлюсь собой. Глава первая. На фестивале Burning Man я попадал в объективы фотоаппаратов едва ли не чаще всех остальных жителей планеты и в то же время успешнее всех в современном мире уходил от непрестанного надзора. Я поправил бурнус, закрыл нос и рот, подоткнул края под оправу больших исцарапанных защитных очков. Солнце стояло высоко, температура перевалила далеко за сорок, а под расшитым хлопковым шарфом дышалось еще тяжелее. Но порывы ветра поднимали с земли тучи мелкого гипсового песка, обманчиво мягкого, будто тонкая пудра, Однако щелочи в нем было столько, что глаза жгло как огнем, и кожа покрывалась трещинами. После двух дней в пустыне я понял, что лучше изнывать от жары, чем задыхаться от пыли. Почти у каждого в руках была какая-либо съемочная техника. Большей частью, конечно, мобильные телефоны, но попадались и большие зеркалки и даже старомодные пленочные фотоаппараты. Была даже настоящая старинная камера с фотопластинами, оператор, который прятался от пыли под огромной черной накидкой. От одного взгляда на нее мне стало еще жарче. Вся техника была надежно защищена от проникающей мелкой пыли, чаще всего самым простым способом – в пакете с застежкой. Именно так я и упаковал свой телефон. Я медленно развернулся, охватывая панораму, и увидел бредущего мимо человека. Он держал за веревочку огромный гелиевый воздушный шар. Тот плыл в сотни ярдов над головами, а снизу к нему была подвешена цифровая видеокамера. Человек с воздушным шаром был совершенно гол. Ну, не то чтобы абсолютно, на ногах у него имелись ботинки. Я его прекрасно понимаю. Пыль, покрывающая пустынную землю, плохо действует на ноги. Эта беда хорошо знакома всему здешнему населению. Щелочная пудра въедается в кожу, высыхает плотной коркой, подошвы трескаются и шелушатся. Ужасно неприятная штука. Ежегодный фестиваль «Бернинг длится всю последнюю неделю августа и заканчивается в День труда, первое воскресенье сентября. Он проводится в самом сердце штата Невада, в пустыне Блэкрок. Там в невыносимой жаре и пыли собираются 50 тысяч человек. Они строят огромный город под названием Блэкрок сити И все до единого участвуют в фестивале. Назвать кого-нибудь зрителем – самое страшное оскорбление. Каждому участнику положено заниматься чем-то интересным и любоваться на то, чем заняты другие поэтому у всех есть фотоаппараты. На фестивале каждый сам себе актер, режиссер и художник. Я-то глушом не разгуливал, но все открытые части моего тела были разрисованы хитроумными мандалами. Нарисовать их цинковыми красками предложила мне одна дама возраста моей матери, наряженная в свадебное платье с цветными разводами, и работу свою выполнила на славу. В этом еще одна характерная особенность Беннингмен: Вся здешняя экономика держится на подарках. Ты просто разгуливаешь по городу и предлагаешь каждому встречному что-нибудь хорошее, и благодаря этому атмосфера в целом получается удивительно приятная. Нательные рисунки этой художницы выглядели потрясающе, и под прицелами бесчисленных камер я в развалочку брел по открытой пустыне в сторону 9 часов. Блэк-Рок-Сити вполне современный город. В нем есть общественная санитария, портативные биотуалеты с похабными стишками о том, что внутрь нельзя бросать ничего, кроме туалетной бумаги. Электричество и интернет на шести часах в главном лагере посреди кольцеобразного города. Что-то вроде правительства, некоммерческая организация, проводящая фестиваль. Несколько местных газет, все они гораздо интереснее, чем газеты в реальном мире. Дюжины радиостанций и полностью добровольная полиция. Рейнджеры BlackRock, обычно патрулирующие в балетных юбочках, цеплячих костюмах или просто в блестках, а также многие другие блага, привычные для современного мира. Но вот чего здесь нет, так это государственных систем наблюдения. Ни видеокамер, ни контрольно-пропускных пунктов, разве что билетная касса у главных ворот. Никто не спрашивает удостоверения личности, не обыскивает сумки, не обвешивает себя радиомаячками, телефонные операторы не следят за твоим передвижением. И вообще мобильные телефоны тут не работают. Никто не садится за руль, здесь ездят только диковинные арт зарегистрированные в департаменте машин-мутантов поэтому на дорогах нет камер, считывающих автомобильные номера, и терминалов для транспондеров. Wi-Fi всегда открыт и доступен без регистрации. Участники Burning Man дают добровольное согласие не использовать фотографии в коммерческих целях, и правила хорошего тона требуют спросить человека разрешения на съемку. Итак, я в клубах пыли прошелся перед объективами, красуясь и потягивая воду из бутылки, постоянно пристегнутый на поясе. Вода поступала в рот через трубочку, спрятанную под сине-серебристым бурнусом. Я был наблюдателем и при этом находился у всех на виду. Находился на виду и при этом ускользал от беспрерывного наблюдения, и это было великолепно. Эй, эй, эй! прокричал я сквозь пыльную пелену, обводя взглядом артмобили, обнаженных людей и возвышающуюся прямо надо мной исполинскую деревянную фигуру, возгроможденную на вершины пирамиды в этом глухом уголке пустыни. Это и был тот самый человек, в честь которого назывался наш фестиваль, и его предстояло сжечь через три дня. «Бернинг дословно с английского, «горящий человек». «Поскорее бы». «Ты, кажется, в хорошем настроении», — произнес у меня за спиной Джава. Персонаж из фильма «Звездные войны». Даже со встроенным в защитную маску тон изменяющим тембры звуков, голос, закутанного в плащ обитателя песков, показался очень знакомым. «Энджи!» — воскликнул я. Нам не удавалось пересечься с самого утра с той минуты, когда я проснулся на час раньше ее и выскользнул из палатки встречать рассвет. Он был потрясающий. После этого мы целый день оставляли друг другу в лагере записки с указанием мест, куда собираемся дальше. Энджи трудилась над костюмом джавы все лето. Шила его из охлаждающих полотенец, которые задерживают испаряющийся пот и направляют его обратно на тело, чтобы он испарился снова. Вручную выкрасила балахон коричневыми пятнами, сшила из него что-то вроде монашеской рясы, перетянула ремнями крест-накрест. Перевязь подчеркивала ее груди, придавая всему наряду необычно воинственный вид. Она еще не надевала свой костюм на публике и сейчас, под палящим солнцем, прекрасно вписывалась в пейзаж, весьма эффектно воплощая образ обитателя пустыни с планеты Татуин. Я обнял ее, и она в ответ стиснула меня руками с такой силой, что перехватила дыхание. Таково было ее фирменное приветствие в борцовском стиле. Когда мы расцепились, она промолвила через шифтер: «Я на тебе краску размазала». «А я тебе наряд перепачкал», — отозвался я. «Ну и что?» — пожал плечами она. «Все равно мы выглядим отпадно. А теперь рассказывай, где ты побывал, что повидал и чем занимался дружок». «С чего начать?» — сказал я. Весь день я бродил по радиальным улицам, рассекавшим город, и рассматривал выстроившиеся вдоль них большие лагеря. В каждом творилось что-нибудь интересное. В одном лагере целая ширенга народу расторопно готовила для всех желающих фруктовый лед, вырубая его скребком из огромных ледяных блоков. В другом лагере установили высокую горку из линолеума, с которой можно было скатываться на пластиковом волшебном ковре, а чтобы лучше скользило, выливали на линолеум поgallonу сточных вод. Если вдуматься, весьма разумный способ избавиться от серой воды, то есть от такой, в которой принимали душ, мыли посуду или руки. Черной водой называлась та, куда попали моча или фекалия. Еще одно из правил Бернингмен гласило «Не оставляй следов. Уезжаем и заберем с собой все, что останется от Black Rock сити в том числе серую воду». Но на горке серая вода энергично испарялась, а каждая капля жидкости, превратившаяся в пар, означала, что придется упаковывать и вывозить в Рина на одну каплю меньше. Еще там был лагерь извращенцев, которые обучали пары связывать друг друга. Была дырка во славу фастфуда. Приложив к ней рот, вы получали порцию таинственной нездоровой еды. Мне достались какие-то переслащенные хлопья для завтрака, обильно сдобренные кокосовыми зефирками в форме астрологических символов. Еще в одном лагере бесплатно предлагали на прокат – дешевые велосипеды, покрытые спекшейся пылью и разукрашенные глиттером, искусственным мехом, странными амулетами и колокольчиками. В чайном домике меня угостили изысканной чашечкой чая, какого-то японского сорта, о котором я никогда не слышал. Оказалось очень вкусно и крепко. Одни лагеря заманивали всевозможными диковинками, другие рассказывали о физике, в-третьих демонстрировались оптические иллюзии, в-четвертых люди просто жили, был даже детский лагерь, свежащий ребятней, которая под ненавязчивым присмотром взрослых увлеченно носилась, сломя голову в какой-то подвижной игре. Я и не догадывался, что все это существует. А ведь я успел увидеть лишь малую часть «Блэк-рок-сити». Я рассказал Энджи все, что сумел вспомнить, а она только ахала и охала, да расспрашивала, где что находится. Потом рассказала мне о том, что видела сама. О лагере, где женщины-топлес разрисовывали друг другу груди. О другом лагере, где выступал целый духовой оркестр. И еще об одном, где средневековая катапульта стреляла старыми, разбитыми пианино. А публика, затаив дыхание, в полной тишине ждала, пока... Каждый снаряд с великолепным методичным грохотом разобьется в дребезги о твердую землю пустыни. «Нет, ты можешь поверить, что мы здесь?» – вопрошала Энджи, восторженно подпрыгивая на месте, отчего перевязь на ее груди позвакивала. «А ты можешь поверить, что мы чуть было не пропустили это?» «Я давно уже собирался съездить посмотреть, как сжигают человека. Ведь я все-таки вырос в Сан-Франциско, городе городе самой большой на свете концентрации фестивальщиков. Но подготовиться к участию оказалось не так-то просто». Во-первых, надо было собрать и упаковать все, что понадобится для жизни в лагере посреди пустыни, в том числе воду, а потом упаковать заново и увести с собой все, что не осталось в передвижных биотуалетах. А правила насчет того, что можно оставлять и чего нельзя, чрезвычайно строги. во вторых экономика, основанная на подарках, накладывает обязательства. Прикинуть, могу ли я взять в пустыню что-нибудь, что пригодится другим. А еще позаботиться о костюмах о художественной стороне дела, о том, какие изобретения я покажу народу. Стоило мне задуматься об этом, и всякий раз дело заканчивалось нервным срывом. Но в этом году я наконец-то справился. Год выдался непростой, и папа, и мама потеряли работу. Мне пришлось бросить колледж, чтобы не увязнуть в студенческих кредитах. Я стучался во все двери, просил хоть какую-нибудь, любую оплачиваемую работу, и чего я добился? Ничего. «Не надо недооценивать решимость детей, у которых мало денег и много свободного времени!» Торжественно произнесла Энджи, одной рукой сдернула с лица маску, а другой притянула меня, чтобы поцеловать. «Гениальная фраза», — похвалил я. «Напечатай ее на футболке». «Да, кстати», — спохватилась она, — «чуть не забыла. У меня же есть футболка». Энджи распахнула балахон и продемонстрировала ярко красную футболку с надписью «Сделай красивую вещь и сожги ее» стилизованный подпостеры со знаменитым английским девизом «Храни спокойствие и действуй, как обычно», где вместо короны красовался логотип Burning Man. «Очень своевременно», — поморчился я и зажал нос. Это была шутка лишь отчасти. В последнюю минуту мы решили оставить дома половину одежды, которую планировали взять с собой, чтобы уместить в рюкзаки как можно больше деталей для секретного проекта X1. С учетом этого, а также того обстоятельства, что ванну мы принимали квадратно-гнездовым способом, Раз в день, кое-как вытирая детскими салфетками самые толстые слои засохшего пота, краски для тела, солнцезащитного крема и различных жидкостей, легко понять, что благоухали мы не розами. Она пожала плечами. «Плая дарит!» Это был один из лозунгов «Бернинг который мы усвоили в первый же день, когда выяснилось, что мы оба, понадеявшись друг на друга, не захватили солнцезащитный крем. Назревала ссора, но в этот миг на глаза нам попался солнцезащитный лагерь, Где добрые люди вымазали нас с ног до головы средством с SPF 50 и выдали с собой по несколько тюбиков. Плая дарит, сказали они и пожелали нам всего доброго. Я обнял ее за плечи. Энджи выразительно повела носиком у меня под мышкой и демонстративно натянула на лицо маску. Пойдем посмотрим храм, предложила она. Храм был громадный, с двумя широкими этажами, весь испещренный башенками и арочными контрфорсами. Внутри его наполняло звучание автоматических тибетских гонгов, целый день исполнявших странные, лязгующие мелодии. Я видел этот храм издалека утром, когда прогуливался вокруг Плая, центральной площади фестиваля, глядя как солнце постепенно окрашивает песок в ржаво-оранжевый цвет, но так и не успел подойти поближе. Наружные крылья храма находились под открытым небом и были построены из таких же бревен, что и прочие детали этого витиеватого шедевра архитектуры. Вдоль стен тянулись скамьи, а сами стены пестрели нишами и укромными закутками. И все вокруг до последнего сантиметра было покрыто надписями, вывесками, постерами и рисунками. И почти все они были посвящены покойным. «Мы с Энджи шли вдоль стен, читая некрологи, написанные или прямо на стенах, или приколотых к ним листках». Энджи тихо ахала. Я углубился в рукописное послание страниц на 30, оставленное взрослой женщиной своим родителям. В нем она подробно рассказывала, как они постоянно ранили ее, унижали, загубили ей жизнь, о чувствах охвативших ее при их смерти, о том, как безумие, вложенное ими ей в душу, разрушило не один ее брак. Накал эмоций простирался от бешеной злости до тихого раздражения, от гнева до печали, то взлетал, то падал, будто на американских горках. Мне было неловко, словно я подглядываю за сценой, которую видеть не должен. Однако все, что было вывешено в храме, предназначалось для всеобщего обозрения. Каждый клочок храмовых стен посвящался чьей-либо памяти. Детские потиночки, портреты бабушек, пара костылей, ковбойская шляпа с лентой, сплетенные из осушенных цветов. Фестивальщики, одетые и раздетые, словно в безумном апокалиптическом цирке, торжественно расхаживали среди некрологов, Читали их, у многих по лицу струились слезы. Вскоре слезы выступили и у меня на глазах. Я даже не предполагал, что эти мемориалы могут так растрогать меня. Тем более, что всему этому предстояло сгореть воскресной ночью, перед тем, как мы свернем в Rock сити и разъедемся по домам. Энджи села в песок и стала пролистывать альбом с темными мрачными иллюстрациями. Я забрел в главный храмовый атриум, высокий и полный воздуха с гонгами на стенах, Здесь яблоку было негде упасть. Люди сидели и лежали плечом к плечу, закрыв глаза, проникаясь торжественной печалью момента. Кое-кто еле заметно улыбался, кое-кто плакал. У некоторых лица застыли в величайшей безмятежности. Я как-то пытался медитировать в школьном театральном кружке. Получалось не очень. Многие ребята беспрерывно хихикали, из-за дверей доносились крики. На стене громко тикали часы, напоминая, что вот-вот раздастся звонок, и в коридор С ревом и топотом вырвется многотысячная толпа ребят, спешащих на следующий урок. Но я много читал о медитации и знал, что это дело полезное. В теории все выглядело очень легко. Надо просто сесть и ни о чем не думать. Я так и попробовал. Передвинул пояс с инструментами так, чтобы мне в задницу ничего не впивалось. Дождался, пока на полу появится свободное местечко, и сел. Из высоких окон пробивался солнечный свет. В его серовато-золотистых острых лучах плясали пылинки. Я стал всматриваться в один из таких лучей, потом закрыл глаза. Мысленно нарисовал сетку из четырех квадратов, пустых и белых, с толстыми черными рамками и резкими углами. Мысленным взором стер один квадрат, потом второй, потом третий. Остался всего один, я стер и его. Теперь перед глазами не было ничего. Я не думал ни о чем. Буквально. Потом задумался над фактом, что я сейчас ни о чем не думаю, мысленно поздравил себя и сообразил, что я опять о чем-то думаю. Снова нарисовал себе четыре квадрата и начал все сначала. Не знаю, долго ли я так сидел, но временами начинало казаться, что весь мир улетает куда-то далеко и при этом становится даже более реальным, чем прежде. Я находился строго в нынешнем текущем мгновении. Не пытался предугадать, что последует дальше не пытался вспоминать то, что уже произошло, просто жил здесь и сейчас. И каждое такое мгновение длилось всего долю секунды. Однако каждый из этих фрагментарных моментов был... Это было нечто. Я открыл глаза. Дыхание установилось в ритме звучащих гонгов. Медленное, размеренное. В задницу что-то врезалось, наверное, один из моих инструментов с пояса. У девчонки впереди меня на лопатке темнело комплексное уравнение. Обожженная солнцем, кожа припухла, складываясь в отчетливые математические символы и цифры. От кого-то пахло травкой, кто-то тихо всхлипывал. Снаружи, за стенами храма, кто-то кого-то окликал, кто-то смеялся. Время строилось вокруг меня медленно и липко, как патока. Ничто не казалось важным. И все казалось удивительным. Вот именно этого я сам того не зная искал всю свою жизнь. Я улыбнулся. Привет, Майки, прошипел мне в ухо чей-то голос, очень тихий. Он был совсем рядом, губы касались моего уха, дыхание щекотало шею, и голос тоже щекотал меня, щекотал мою память. Я его узнал, хотя я не слышал очень давно. Медленно, будто жираф высотой с дерева, я повернул голову и огляделся. «Привет, Маша!» — отозвался я. «Вот уж не ожидал увидеть тебя здесь!» Она положила ладонь мне на руку, и мне вспомнилось, как в последнюю нашу встречу она ловким приемом из каких-то боевых искусств выкрутила мне запястье. Но вряд ли сейчас ей удастся заломить руку мне за спину и на цыпочках вывести из храма. Если я закричу и позову на помощь тысячи фестивальщиков, Нет, конечно, на куски ее не разорвут, но хоть что-то сделают. Похищать людей на плае запрещено правилами. Об этом сказано в десяти заповедях, я почти уверен. Она потянула меня за руку. «Пойдем отсюда! Живей!» Я встал на ноги и поплелся за ней, совершенно добровольно. И хотя меня и трясло от страха, все же внутри вспыхнул огонек радостного волнения. «Одно дело, когда это происходит здесь, на Беннинг А пару лет назад я оказался в самой гуще таких волнений, каких никому не пожелаешь. Я возглавил технологическую партизанскую войну против Департамента внутренней безопасности. Встретил девушку и полюбил ее. Был арестован и подвергнут пыткам, достиг славы и судился с правительством. А потом жизнь почему-то покатилась под горку. Ватербординг — ужасная, страшная, невообразимая пытка. Она до сих пор снится мне в кошмарах. Но все-таки эта пытка закончилась. А вот медленное сползание родителей в банкротство, суровая реальность жизни в городе, где нет работы ни для кого, а уж тем более для полуквалифицированного недоучка вроде меня со студенческим кредитом, который я должен был выплачивать каждый месяц, это осталось. Бездна несчастье с каждым днем разверзалось все шире и не думала никуда уходить. И это не был накал страстей, какой бывает в рассказах о войнах, случившихся давным-давно. Это была просто реальность. Ни больше, ни меньше. И реальность эта была хуже некуда. Потому я и побрел за Машей. Ведь она почти все эти два года провела в подполье вместе с Зебом. И что о ней говорили, говори, жизнь всегда подкидывала ей самые невообразимые сюжеты. Возможно, ее реальность тоже была полна несчастий. Однако несчастья эти были начертаны огромными, яркими неоновыми буквами, а не мелким корявым почерком сломленного подростка, царапающего что-то в дневнике. Вслед за Машей я вышел из храма. Ветер поднялся еще сильнее, над нами нависла настоящая белая мгла. Я снова надел очки и натянул повыше шарф. Даже со всей этой защитой я почти ничего не видел, и с каждым вздохом рот наполнялся едким вкусом засохшей слюны и толченого гипса, которым был пропитан бурнус. Волосы Маши уже не сияли ярко-розовым цветом, они стали светло русыми мышастыми, словно посидевшими от пыли. И торчали во все стороны. Такую стрижку легко сделать ножницами себе самой. Я и сам в период взросления частенько щеголял с такой прической. Она осунулась, кожа на скулах натянулась, как бумага. На шее шнурами играли мускулы. По щекам ходили желваки. С последней нашей встречи она сильно похудела. Кожа задубела и стала коричневой. Такой оттенок нельзя получить, просто загорая на солнце. Мы отошли от храма всего шагов на десять, но он уже скрылся в песчаной пелене, словно отдалился на добрую милю. Рядом кто-то был, но я не мог разобрать ни слова. Они терялись за зловещим завыванием ветра, вырывавшегося из окон храма. Крохотные песчинки забились под оправу очков и прилипли к потным щекам. От этого заследились глаза и потекло из носа. «Ну вот мы и ушли достаточно далеко». Маша отпустила мое запястье и сложила руки на груди. Я заметил, что кончики пальцев на ее левой руке неестественно деформированы и сплющены. Я отчетливо вспомнил, как прищемил ей пальцы дверью фургона, когда она погналась за мной. В тот миг она собиралась насильно увести меня неведомо куда, а я пытался сбежать, прихватив доказательства того, что мой лучший друг Дэрил был схвачен департаментом внутренней безопасности. У меня до сих пор стоит в ушах ее вскрик, полный удивления и боли, когда дверь обрушилась ей на пальцы. Маша поймала мой взгляд, одернула руку и пониже натянула рука в хлопковой хлопковые блузы. «Как делишки, Майки?» — спросила она. «Меня нынче зовут Маркус», — ответил я. «Делишки идут лучше. А у тебя?» «Не могу сказать, что ожидал тебя увидеть снова». «И уж тем более на Бернингмен». Вокруг ее глаз под очками разбежались морщинки. валь зашевелилась, и я понял... Она так смеется. «А что такого, Майки?» Ой, то есть Маркус. И здесь мне тебя проще всего было отыскать. Я не скрывал, что в этом году планирую посетить Бернингмен. Месяцами я постил отчаянные призывы «Подвезите на фестиваль, готов отработать» или «Возьму на прокат БУ лагерное снаряжение», «В электронной газете объявлений Craigslist и «В почтовых рассылках нашего хакерспейса», пытаясь личным примером доказать, что избыток свободного времени может пересилить нехватку денег. «Любой, кто хотел вычислить, где я намерен провести день труда, мог за три секунды нагуглить мое местонахождение с достаточной точностью». «Хм...» — протянул я. «Хм... «Послушай, Маша, ты меня пугаешь. Ты что, вознамерялась меня прикончить?» «Где Зеп?» Она зажмурилась, и между нами завертелись клубы белес и пыли. Зеб где где-то тут, на плае гуляет и радуется. Когда я в последний раз видела его, он...» Волонтерил в кафе и собирался на урок йоги. На самом деле из него неплохой бариста. Уже во всяком случае в этом он сильнее, чем в йоге. И нет, я не намереваюсь тебя убивать. Хочу передать тебе кое-что. А дальше уж ты сам будешь решать, что с этим делать. Хочешь мне что-то передать? Да. Здесь вся экономика держится на подарках, слыхал? И что же именно, Маша, ты мне хочешь дать? Она покачала головой. Лучше тебе не знать, пока не получишь. Строго говоря, было бы лучше для тебя, уж точно, если бы ты вообще не знал. Надеваться некуда. Казалось, она сейчас разговаривает сама с собой. Подпольная жизнь сильно изменила ее. Она стала какая-то настороженная, как будто все время на стрёме. Словно у нее что-то не так, словно она что-то замышляет или вот-вот сорвется с места и убежит. Она всегда была самоуверенная, решительная и непредсказуемая, не зная, что у нее на уме. А теперь она казалась полусумасшедшей. Ну или может на четверть сумасшедшей и на четверть дико перепуганной. Сегодня вечером в восемь часов, сказала она, сожгут Александрийскую библиотеку. После этого иди к забору, у которого сваливают мусор, прямо напротив шести часов. Если меня еще не будет, подожди там. Мне сначала нужно кое-что проделать. Ладно, сказал я. Так и быть приду. Забудет. Очень хотелось бы с ним поздороваться. Она поморщилась. «Зэп, может, и будет, но ты его вряд ли увидишь. Приходи один, и в темноте, чтобы никакого света, понятно?» «Ну уж нет», — отозвался я. «Я приехал с Энджи, тебе это наверняка известно, и не приду без нее, если, конечно, она захочет со мной». «Но без света? Ты что смеешься?» Для города с населением в 50 тысяч человек, которые увлекается расслабляющими веществами огненным искусством и огромными машинными мутантами, Блэк-Рок-Сити отличался, на удивление, низкой смертностью. Однако в городе, где смеются в лицо опасности, хождение в темноте без света, желательно очень яркого, считалось легкомыслием на грани безумия. Одним из самых рискованных поступков на бёнинг была прогулка по Плае без фонарика. Таких сорвиголов называли темнушниками, и темнушники постоянно подвергали себя риску закончить свою жизнь самым неожиданным способом, под колесами артбайка, со свистом летящего по песку сквозь непроглядный мрак, или испаринского артмобиля, или же просто под ногами веселящихся собратьев, нечаянно споткнувшихся об упавшего бедолагу. И хотя неофициальный девиз Бернингмен провозглашал «безопасность в третью очередь», темнушников никто не любил. Маша закрыла глаза и замерла, как статуя. Ветер немного утих, но все равно на зубах скрипел, словно я сожрал полкило тальковой пудры а глаза жгло, как от перечного спрея. «Ну ладно, если хочешь, приводи свою девчонку, но никакого света, хотя бы после того, как минуешь последний артмобиль. Если вам обоим в итоге придется плохо, пеняй на себя». Она развернулась на каблуках и скрылась за пыльной завесой. А я поспешил обратно в храм из Котенджа.